Хорошие гены, плохие гены и супергены. Если вы захотите жить лучше, что вы измените в первую очередь? Почти никто не ответит «гены». И не без оснований, ведь нас учили, что гены стабильны и неизменны. С чем ты появился на свет, с тем и живешь всю жизнь. Если вдруг у вас есть однояйцевый близнец, вам обоим придется довольствоваться одинаковым набором генов, независимо от того, насколько они хороши или плохи. Изо дня в день мы говорим о генах, подразумевая, что они не меняются. Почему некоторые люди одарены красотой и умом больше других? Им повезло с генами. С другой стороны, почему голливудской звезде приходится делать операцию по удалению обеих молочных желез при отсутствии признаков болезни? Угроза плохой наследственности, высокая наследственная предрасположенность к раку у членов ее семьи. Общественность перепугана, а СМИ не сообщают о том, насколько эта угроза на самом деле редка. Пришло время разбить рамки этих устоявшихся понятий. Ваши гены подвижны, динамичны и реагируют на все ваши мысли и действия. Новость, которую должны услышать все, заключается в том, что активность генов по большей части находится под нашим контролем. Позвольте повторить это, поскольку эта революционная идея лежит в основе данной книги. Мы контролируем почти всю активность своих генов. Наши гены постоянно производят огромное количество химических соединений, в которых заключены шифрованные послания. Мы лишь сейчас обнаруживаем, насколько сильно влияние этих посланий. Сосредоточившись на активности своих генов и сделав сознательный выбор, вы можете улучшить свое настроение, предотвратив тревожность и депрессию, сопротивляться ежегодным простудам и гриппу, вернуть себе нормальный здоровый сон, получать больше энергии и сопротивляться хроническому стрессу, Избавиться от постоянных болей. Избавить свое тело от множества неприятных ощущений. Замедлить процесс старения и, возможно, обратить его. Привести в порядок обмен веществ. Самый лучший способ сбросить лишний вес так, чтобы он не возвращался. Снизить риск заболевания раком. Уже давно существовало подозрение, что если в этих областях начинаются проблемы, то в этом виноваты гены. Теперь же мы наверняка знаем, что они участвуют и в разрешении этих проблем. Вся система взаимодействия тела и разума регулируется активностью генов, причем зачастую удивительным образом. Например, гены вашего кишечника отправляют сигналы о процессах, которые не имеют ничего общего с такой привычной функцией, как пищеварение. Эти сигналы касаются вашего настроения, эффективности работы иммунной системы и восприимчивости к расстройствам, тесно связанным с пищеварением, например, диабет или синдром раздраженного кишечника но кроме того и связанным с ним весьма опосредованно, например, гипертонии, болезни Альцгеймера и аутоиммунных расстройств, от аллергических реакций до хронических воспалений. Каждая клетка вашего тела общается с другими клетками, отправляя генетические послания и вам необходимо стать частью этого общения. Образ вашей жизни ведет к лучшей или худшей генной активности. Фактически действие ваших генов можно изменить посредством любых сильных впечатлений, полученных вами на протяжении жизни. Так, у однояйцевых близнецов, несмотря на то, что они родились с одинаковым набором генов, наблюдается совершенно разная экспрессия генов во взрослом возрасте. Один может страдать ожирением, а второй быть худым, один может быть шизофреником, а второй психически здоровым, Один может намного пережить другого. Все эти различия регулируются генной активностью. Одна из причин, по которым мы озаглавили эту книгу «Супергены», заключается в том, что мы хотим показать, как много ваши гены могут сделать для вас. Сообщение между разумом и телом не подобно мосту, который соединяет два берега реки. Оно больше напоминает телефонную линию, вернее несколько телефонных линий, по которым отправляются бесчисленные сигналы. И каждый сигнал, даже столь незначительный, как стакан апельсинового сока с утра, яблоко, съеденное вместе со шкуркой, снижение уровня шума на рабочем месте или прогулка перед сном, обрабатывается всей системой. Каждая клетка следит за тем, что вы думаете, говорите и делаете. Оптимизация генной активности может послужить достаточно веским основанием для отказа от пораженческой концепции хороших и плохих генов. Однако в действительности наше понимание человеческого генома сильно расширилось в течение последних двух десятков лет. По прошествии почти 20 лет научных исследований в 2003 году завершился проект «Геном человека» результатом которого стала полная карта, включающая в себя 3 миллиарда пар оснований, алфавит кода жизни, тянущихся вдоль двойной спирали ДНК в каждой клетке. Однако, кроме этого, произошло и нечто большее, чем чтение этой карты. Само существование человека развернулось в совершенно новых направлениях, как если бы кто-то дал нам карту нового неисследованного континента. В мире, где, как мы считаем, осталось мало непознанного, геном человека открыл новые перспективы. Позвольте же сообщить вам впечатляющие факты о том, как на сегодняшний день расширилась сфера исследований генетики. Вы обладаете супергеномом, который выходит за пределы идей о хороших и плохих генах, о которых писали в старых учебниках. Этот супергеном проявляется в трех аспектах. Это, во-первых, приблизительно 23000 генов, которые вы унаследовали от родителей, и 97% ДНК, которая располагается между этими генами. Во-вторых, механизм переключения, который есть в каждой нити ДНК, и который позволяет развернуть ее наружу или внутрь, вверх или вниз. Этот механизм – часть вашего эпигенома. А эпигеном такой же живой и динамичный, как и вы сами, и обладает сложной реакцией на различные ощущения. В-третьих, гены микробов, крошечных живых микроорганизмов, например, бактерий, которые живут у вас в кишечнике, во рту и на вашей коже, но в основном в кишечнике. Этих кишечных микробов, как их называют, значительно больше, чем клеток вашего собственного организма. По самым точным оценкам, наш организм содержит 100 триллионов кишечных микробов, среди которых от 500 до 2000 видов бактерий. Эти 100 триллионов микробов в одном только нашем пищеварительном тракте не захватчики извне. Мы эволюционировали вместе с ними на протяжении миллиона лет и теперь не сможем без них нормально переваривать пищу, сопротивляться заболеваниям. И противостоять огромному количеству хронических расстройств от диабета до рака. И все эти три компонента тоже вы. Это структурные элементы вашего организма, которые в том числе и в данный момент отправляют инструкции по всему вашему телу. Если вы не узнаете свой супергеном, вы никогда не сможете понять, кто вы есть на самом деле. Самая увлекательная тема исследований современной генетики – как супергены формируют систему сообщения между телом и разумом. В потоке информации обнаруживаются новые знания, которые влияют на всех нас. Они меняют наш образ жизни, нашу любовь и понимание нашего места во Вселенной. Вторую генетическую революцию можно выразить одной простой фразой – мы узнаем, как заставить наши гены сказать «да». Вместо того, чтобы позволять плохим генам вас калечить, а хорошим стоять в стороне, лучше представьте свой супергеном в качестве покорного слуги, который поможет вам выстроить свою жизнь так, как вы хотите ее прожить. Вы появились на свет, чтобы использовать свои гены, а не наоборот. Мы говорим здесь отнюдь не об исполнении желаний. Задача новой генетики – изменить активность генов в позитивном направлении. В книге «Супергены» собраны самые важные открытия на сегодняшний день и размышления о них. Ее авторы – Руди Танзи и Дипак Чопра – один из ведущих генетиков мира и признанный специалист в области медицины тела и разума. Мы можем происходить из разных миров – и наш рабочий день может проходить совершенно по-разному. Так, Руди работает над новейшим исследованием возможного способа лечения от болезни Альцгеймера. Дипак рассказывает тысячам слушателей в год о разуме, теле и духовности. Однако нас объединяет жажда изменений, в чем бы ни лежали их корни, в уме или в генах. В своей предыдущей книге «Супермозг» Мы рассказывали о современнейших достижениях нейронауки и демонстрировали примеры того, что мозг можно излечить и обновить, оптимизировать его ежедневную работу и в результате сделать жизнь людей намного лучше. В нашей новой книге эта тема рассматривается глубже. Можно назвать ее предысторией к супермозгу, потому что мозг зависит от ДНК. И благодаря ей нервные клетки каждый день выполняют весьма интересную работу. Здесь мы говорим о том же самом принципе. Это вы пользуетесь своим мозгом, а не наоборот. Только теперь мы переносим этот принцип на весь геном. Говорим ли мы о супермозге или о супергенах, изменения касаются образа жизни. Простые изменения образа жизни открывают человеку огромный незадействованный потенциал. Самая захватывающая новость – сообщение между разумом и телом, так же как гены, можно изменить. Эти перемены идут дальше профилактики и даже дальше оздоровления к состоянию, которое мы называем радикальным благополучием. Эта книга объясняет каждый из аспектов радикального благополучия и демонстрирует, как современная наука либо указывает, либо с большой вероятностью предполагает, что нам нужно делать, если мы хотим получить от наших генов реакцию, которая обеспечит наилучшие условия для жизни. Понятия о хороших и плохих генах сбивают с толку, поскольку ведут к еще большему заблуждению, которое рассматривает биологию как предопределение. На страницах этой книги мы хотим объяснить, что не существует противостояния хороших и плохих генов. Все гены хорошие, испортить гены могут мутации, но существуют и мутации, которые могут гены улучшить. Количество генных мутаций, из-за которых человек имеет высокую склонность к определенным заболеваниям, составляет около 5% от их общего числа. Это ничтожно малая часть супергенома. Пока вы мыслите категориями хороших и плохих генов, вы в плену у вредных и устаревших представлений. Биологии позволено определять, кто вы. Есть некая ирония в том, что такой детерминистский подход применяют генетики в современном обществе, в котором у человека есть больше свободы выбора, чем когда бы то ни было. На вопросы о том, почему люди переедают, страдают от депрессии и психических расстройств, нарушают закон и даже верят в Бога, всегда находится безапелляционный ответ. Это все мои гены. Если новая генетика и учит нас чему-то, то в первую очередь взаимодействию природы и питания. Вы можете иметь генетическую предрасположенность к ожирению, депрессии или диабету второго типа, но с тем же успехом можно сказать, что пианино вызывает у людей предрасположенность к фальшивой игре. Такая возможность существует, такая возможность существует, но куда более важна хорошая музыка, которую можно извлечь из пианино и из генов. Мы предлагаем вам прочесть эту книгу, так как хотим улучшить ваше благосостояние, не потому, что на свете есть множество фальшивых нот, которых следует избегать, а потому, что существует прекрасная музыка, которую только предстоит сочинить. Супергены – ключ, открывающий путь к личным изменениям, которые вдруг стали куда более возможными и желанными, чем прежде.